Глава шестьдесят «Марина, возьми пакет, он для тебя!» Стучался Сергей в дверь. «От него не возьму». «Да брось, чел от души же!» «Порадовать тебя хотел, веник вон притащил. Красивый, кстати. И пахнет. Хочешь посмотреть?» «А тут еще в пакете такое!» «Жаль, что ты не увидишь этого. Я просто выкину его в урну». Мое любопытство не вынесло. Перевесила, я пошла открывать дверь. «Ладно, давай», — протянула я руку. «Ведь никто не обязывает меня принимать каких-то решений, если я посмотрю, что внутри пакета. Просто посмотрю, и все. Сергей победно улыбнулся и вручил мне подарочный пакет и букет белых роз. «Такие дарят невестам». «Неужели Глеб серьезно про свадьбу и любовь?» Вдруг я все-таки не очередная для него. Не каждый же он розы белые носил и в дверь отчаянно долбался. Ладно, сначала посмотрю, что там еще в пакете, и уж затем решу, что с этим всем делать: выкинуть или сжечь. Марин, а это правда, что Глеб маме нашей помогает? Спросил брат. Его я решила не посвящать в эти нюансы. Мало не понял, по какой такой доброте душевный посторонний мужик помогает нашей семье. Сразу решить, что между нами что-то есть, а я не хотела, чтобы семья так думала. Потому ничего ему и не сказала. Соврала, что мне кредит банк предоставил. Но видимо, Глеб сказал сегодня это сам, когда в дверь стучался. И Мало не пропустил эту информацию мимо ушей. Лгать смысла нет, придется правду сказать. Да, правда. — ответила я брату. Глеб сам об этом сказал. Ты же слышал. — Значит, никакой кредит тебе не давали? — Не давали. Это Глеб оплатил лечение мамы. — И после этого ты гонишь его и не веришь в его любовь? — А ты веришь? — скинула я брови. Было столь удивительно общаться об этом с младшим братом, что в голове это просто не укладывалось. Да еще я о такой взрослой теме, как любовь. Что маленький мальчик может о ней знать? Или не такой уж он и маленький стал? А любовь всем возрастом покорна. «Я верю», — серьезно ответил Сергей. «Никто не стал бы помогать тебе просто так. Если ничего не спросили взамен, значит, это просто любовь. Хотят помочь тебе, чтобы ты не плакала. Неужели думаешь, что он каждой девушке так помогает? Слушай, я не знаю, что у вас там случилось. Это не мое дело». Вы взрослый, вы и разбираетесь. Но даже я вижу элементарное. Глеб бегает за тобой и сохнет по тебе одной. Зачем ты отталкиваешь его так глупо? Ты говоришь, что взрослая, а ведешь себя как пятилетняя. Хоть бы поговорила с ним, потом решение принимала. Он нашу мать лечит, а Марина сомневается в силе любви Глеба. Логика уровня богини, блин. Ой, все. Брат развернулся и ушел, оставив меня глубоко задумавшуюся. Стоять на пороге с пакетом. Может, малой не так уж и не прав? Устами младенца в глаголе истина. Часто дети видят и понимают куда больше, чем нам, взрослым, кажется. А в силу своего возраста и присущими ему беспечностью и честностью, открытостью, говорят то, что думают, не додумывая, как мы, уже что-то свое. Я вздохнула. Совсем запуталась в этих хитросплетениях жизни. Что же мне делать? Кого послушать? Ах, мама, могла бы я поделиться с тобой и спросить совета, но не могу. Мама не знает и половины, что я пережила за последнее время. Не хочу, чтобы она волновалась, и это мешало бы ее выздоровлению. Папы больше нет с нами. С ним никогда больше не поговорить мне, как прежде. С Глебом мы поссорились. Точнее, я его бросила. За то, что он говнюк и ловелас. Остался только брат, который хоть и сильно младше меня, но тоже дает вполне логичные советы. Может, я все таки не права, что так категорично обрубила все контакты с Глебом, и он не хотел сделать дурного мне. Но другим ведь делал. Факт. Или не делал. А если Юрка, предположим, солгал, чтобы отомстить Глебу за увольнение, мотив ведь есть у него мстить. А тому, у кого есть мотив это делать верить на слово не стоит. По крайней мере, не все, что он озвучил могло быть правдой. Может быть мне стоит все-таки вызвать глеба на разговор и непосредственно у него глаза в глаза узнать все, что я хочу? Пусть ответит на мои вопросы, и тогда я уже буду решать, казнить или помиловать негодника. Ладно, начну с малого. посмотрю, что в пакете. Может я там найду еще какие-то ответы на свои вопросы. Цветы поставила в вазу и с любопытством сунула нос в пакет. На его дне я нашла бархатную коробочку и какую-то шкатулку, будто бы даже старинную. Антиквариат, наверное. Но я, если честно, никогда таких вещей в руках не держала. И не уверена, что именно так он и выглядит. Но даже я понимала, что вещь эта явно какая-то ценная и недешевая. Только зачем он мне ее припер? Я начала с коробочки из бархата. Поставила шкатулку на тумбочку у кровати и взялась за бархат. Открыла коробочку и обомлела. Внутри было кольцо. Догадаться было об этом несложно, и все же сердце мое тут же пустилось вскачь. Он сделал, что обещал, подарил мне кольцо, означающее, что он выбрал меня в жены. Значит, он все-таки серьезно хочет жениться. Я примерила кольцо. Оно идеально село на безымянный палец. Сомнений не было это предложение руки и сердца. Только жениха с помолвки я самолично выгнала. Из глаз побежали слезы. Так мне было жаль, что такой прекрасный момент был испорчен. Это мое первое предложение от мужчины. И оно вот такое: Я одна примеряю кольцо, которое должен был надеть мне на палец он. Но он в моем черном списке теперь. Я сняла кольцо и положила обратно в коробочку. Нужно будет вернуть. Чувство, что оно чужое, не покидало меня. Не носить мне его. Не носить. Взгляд упал на шкатулку. Зачем он все таки мне ее захотел преподнести? Вроде бы по букету для невесты и обручальному колечку все и так ясно. Я себе сорвала предложение руки и сердца. И это грустно. Потому что ответить «да» сейчас я бы не смогла. Откинула крышку шкатулки и пара. Невеста и жених тут же закружились в танце под марш Мендельсона. Я села на кровати и в голос разрыдалась. Но почему все вышло вот так? Это могло быть мое самое красивое признание в любви. Руки сами собой потянулись к телефону. Я сняла блокировку с номера Глеба и написала короткое сообщение. Хочу поговорить с тобой. Отправила ему и стала считать секунды в ожидании ответа. А вдруг он обиделся и больше не хочет со мной говорить. Вдруг я опоздала.